О шумном обеде в доме шерифа Ноттингемского Есть у меня и для хлеба мешок, Чтоб корки просить у порога, Для соли мешок, для зерна, для вина, А последний — для звонкого рога. За отдельным столом на возвышении сидел шериф Ноттингемский Ральф Мурдах со своей женой. Пониже, за большим столом, сидели рыцари, старшие начальники городской стражи, любимые слуги шерифа и торговый люд Ноттингема. Прислужники внесли глиняные миски с водой, и гости ополоснули руки. Священник прочел молитву, и трапеза началась. Повара на огромном деревянном блюде принесли зажаренного целиком барана. Шериф первый вытащил из-за пояса нож, навострил его о сапог и отрезал по куску себе и жене. Блюдо с бараном обошло большой стол. Под конец круга на нем осталось только несколько голых костей. Перед каждым из гостей на широком ломте хлеба дымилось душистое, щедро приправленное пряностями мясо. Вино широкой струей потекло в серебряные кубки Гости, подлизывая сало, стекавшие по рукам Слушали песню заезжего Минестреля Минестрель прибыл из германского города Вормса Где сидел заточенный в темницу король Англии Ричард «Я спою вам песню, сложенную королем», — сказал Минестрель Он прижал подбородком к плечу свою скрипку и запел. Тробный дождь барабанил по пергаменту, которым затянуты были окна, заглушая голос певца и плач скрипки. Три-четыре пса вертелись под столами, то и дело поднимая грызню из-за лакомой кости, а у порога распахнутой настежь двери толпились полуголые змокшие нищие, оспаривая добычу собак. Рейнольд Гринлифф отведал и баранины, и голубей, и кур, и каплунов. Министрель пел на провансальском наречии, непонятном для шотландца. Сперва стрелка позабавила тонкая фигура министреля шелковый кафтан и визгливый женский голос. Потом ему наскучило слушать, он откинулся на спинку скамьи и обхватил руками колени. «Пищит, как девчонка, то ли дело...» песня отца тука подумал Рейнольд гринлев дружный раскат грома заглушил на мгновение голос минестреля а славно они сейчас проводят время в бернесдельских пещерах небось изловили какого нибудь монаха и считают его казну он протянул руку взял с блюда жирную жареную утку и широко размахнувшись кинул нищим за дверь вокруг неожиданной добычи Началась драка, но в это время подковы процокали по камням, и всадник, подмяв одного из нищих, круто осадил коня у самого порога. — Привет благородному лорду-шерифу и знатным гостям от сэра Стефана! — сказал гонец, опускаясь на колени перед шерифом. Скрипка взвизгнула, министрель сразу смолк. Вся одежда гонца была залита грязью, так что нельзя было даже различить, какого она цвета. Конь тоже казался серым. Он тяжело носил боками, белоснежные изгустки пены повисленные на уздечке. Шериф встал со своего места. — Что случилось у сэра Стефана? — спросил он. Гонец отер лицо под кладкой плаща и с усилием перевел дух. Рейнольд Гринлифф... Вгляделся в сухое старческое лицо, воспаленные глаза. Он не знал этого человека. «Сэр Стефен просит благородного лорда о помощи. Моего господина постигло несчастье. Вилланы из Сайлса и Вордена подняли руку на моего господина. Они убили старосту в Вордене и посадили его голову на кол. Они разбили двери отчинного суда в Дейрвалде» и сожгли на костре все песцовые книги, подотные списки, свитки зеленого воска, эренталии, все, какие там были. Они повалили судью на землю и топтали его ногами, пока он не умер. Гонец выдохнул все это сразу и замолчал. Гости сбились в кучу. Шериф и рыцарь Гай Гизборн стояли рядом, глядя прямо в рот гонцу. Они наперебой забрасывали старика вопросами. «В чьих руках, Маннор? Сколько воинов у сэра Стефина? Кто вожак Вилланов? Когда ты выехал из Дейрвулда?» «Как Вилланы в Дейрвулде? Кто еще убит?» «Все скажу», — поднял руку гонец. «Они осадили манор У вотчинного суда их было не меньше, чем пятьсот человек. Вожаков у них, сколько я знаю, трое. Первый...» Гонец боязливо оглянулся по сторонам. Даже сквозь слой грязи было видно, как побледнело его лицо. — Разрешите назвать, благородный лорд-шериф? Ральф Мурдах подался вперед и кивнул головой. — Первому имя? — Робин Кут? — шепотом промолвил гонец, и эхом отдалось в зале имя стрелка. Гонец снова поднял руку. — Стрелок из Вордена! — назвал он второе имя. И Биль Белоручка иссаялся. Они обложили в отчинный суд три дня назад на рассвете. После того, как сожгли свитки, часть разошлась по домам. Вокруг манора не больше ста человек. Сэр Стефан сам охраняет маннер. Двадцать три вооруженных защищают стены. — Как ты выбрался оттуда, старик? — перебил гонца Гай Гисборн. — Я прикинулся, будто с ними, и показал им подземный ход в манор Но ход засыпан. Мне поверили, потому что я сам из Дейрвольда. Рейнольд Гринлифф стиснул в руке тяжелый оловянный кубок. Смятый в комок тяжелый кубок выпал из его руки и с глухим стуком упал под стол. «Попомним мы тебе этот подземный ход», — прошептал он, стараясь покрепче запомнить лицо старика. «Как звать тебя, гонец?» — спросила жена шерифа. И Рейнольд Гринлиф дважды повторил долетевший до него ответ «Эдвард! Эдвард из Дейвалда!» Теперь шериф с Гаем Гизборном и другими рыцарями обсуждали, какую помощь выслать сэру Стефану. Гай Гизборн никому не хотел уступить главенство в отряде. Он заявил, что отряда, которой есть в Ноттингеме, мало. К утру готовы будут двинуться в путь его ратники прямо из замка. Гонец тотчас же поскачет назад и даст знать сэру стефину что помощь идет. Маннер должен держаться. Ни один виллан не уйдет отсюда. Шериф кликнул писца. Вместе с Гаем Гизборном он сел диктовать послание сэру Стефену. Толстый нищий загородил своим дородным телом всю дверь. Рейнольд Гринлиф обернулся и громко воскликнул. «Вот это нищий так нищий!» — Уж, наверное, бенедиктинец. Много постился то на своем веку, святой отец, и куда тебе столько мешков? — Как же, как же, благородный господин! — низко кланяясь, — ответил монах, просовывая голову в дверь. — Один мешочек у меня для хлеба, если милосердие ваше пожертвует корочку бедному пилигриму. Один мешочек для зерна, коли случится протянуть руку у порога житницы, полной даров божьих. Вот этот мешочек для соли, а этот, тут монах осенил себя крестом, для вина, если милости вашей будет угодно. Так и быть, усмехнулся Райнольд Гринлев. Для твоих десяти мешков придется пожертвовать тебе лепту вдовицы. Он отломил маленький кусочек хлеба и протянул его нищему. Монах подхватил подаяние и бросился целовать руку стрелку. Задержи гонца шепнул монаху Рейнольд Гринлиф и, притворно поморщившись, выдернул у него руку. «Пошел он, бродяга!» — прикрикнул он на нищего. «От тебя разит вином, как из бочки!» Монах согнулся в три погибели, еще раз поклонился и окунулся в дождь.